Глава четырнадцатая. От Аньёи не было покоя даже во сне. В видении она снова и снова разрушала все его планы и продуманные стратегии какой-нибудь глупостью. И когда он услышал ее тихий шепот, был готов убивать за то, что она не дает ему даже поспать. Но, что удивительно, в этот раз ее помощь действительно оказалась полезной. Если бы она не разбудила его... Он бы все равно смог отбиться, вот только ань Юэ ушла бы с заклинателями. Так почему она не воспользовалась моментом, а осталась с ним? Пытается втереться в доверие или... Ханьшин не стал додумывать эту мысль. От заклинательницы ань Юэ ничего хорошего ждать не стоило. От той, кто сейчас заняла ее место, вообще не было понятно, чего ждать. Закрывшись в комнате, Хань Шэн запоздала, вспомнил, что не запер Ань Юэ, а ее удаляющиеся шаги сказали о том, что она воспользовалась этим. Но вместо досады, что упустил золотое ядро, Хань Шэн почувствовал облегчение. В мире тысячи заклинателей! Уж лучше снова поймать одного из них, чем пытаться совладать с этой девчонкой. Чтобы окончательно успокоить свои мысли, ощупал себя. Ранение достаточно веская причина, чтобы случайно упустить Ань -юэ. Несколько царапин на его теле обнаружились. Короткая медитация, всего пара палочек благовоний, и от них не останется и следа. Но он не стал откладывать и догонять беглянку. Скинул с себя верхнее ханьфу и погрузился в медитацию. Утром его жизнь станет такой, как прежде. Единственной его целью будет открытие бездны и борьба с заклинателями. Но Аньюи, как демон Суэмо, будто прилипла к нему. Эти мелкие пакостники хоть и казались безобидными, но отделаться от них было непросто. Дом, в котором они поселились, ждали несчастья. Чем прогнать их, проще было сжечь дом вместе с ними». И когда Аньёэ вместе с Фэн Луном и Мохуном забежала в его комнату, он желал одного — разнести эту гору на мелкие камни и обрушить их на голову Аньёэ. Он прогнал ее. Аньёэ снова осталась. Предпочел сделать вид, что ее нет. Может, тогда она сбежит, но нет. Она снова заговорила об опасностях, а Хань Шен не мог понять, верить ей или нет. В конце концов, ведь предупреждение о заклинателях на постоялом дворе оказалось верным. Но вот ее слова о том, что она уйдет, если он оставит ее здесь. Ханьшен был уверен, что если она и сделает это, то оставит вместо его горы груду камней. В ней нет ни каплицы, но она найдет способ. И это была единственная причина, по которой он оставил Мохуна приглядеть за Аньюэ. Путь к лунной пещере прошел без происшествий. Встреча с лисицей, попытавшейся соблазнить его, показалась детской игрой. К пещере они подошли задолго до того, как вход в нее откроется. И, что удивительно, возле нее они и правда обнаружили несколько заклинателей. «Кажется, Ань и не обманывала, когда предупреждала о них», — заметил Фен Лун. «Она слишком много знает о делах заклинателей» ответил Ханьшен, наблюдая за бессмертными. «Если она и не та Аньёи, которую мы поймали, то точно связана с ней». «Как думаешь, почему она не сбежала?» спросил Фен Лун. Ханьшену не хотелось даже думать об этом, но незримый призрак Аньёи будто преследовал его. «Кстати, а что между вами было?» вдруг спросил дракон. «Аньёи говорила о, о том, что вы ничего не было» рявкнул Хань Шен, потому что не хотел даже думать об этом. Заклинатели, кажется, услышали его, они вскочили и стали оглядываться по сторонам в поисках источника звука. Она сама себе напридумывала. Тихо сказал Хань Шен: "Мне кажется, ты ей нравишься". Усмехнулся Фэн Лун и достал кувшин с вином. Хань Шен лишь поморщился в ответ и отказался от предложенного вина. Дракон не пьянел, а Ханьшену в лунной пещере понадобятся все его силы. Что касается предположения о чувствах Аньоэ, то он не верил в это. Влюбленные девушки ведут себя иначе. Когда наступила ночь, и лучи лунного света осветили гору, в казавшейся гладкой скале появился вход в пещеру. Он сиял голубоватым светом, давая понять, что, когда пройдет отведенное время, пещера снова будет закрыта до нового полнолуния. Заклинатели зашли внутрь. Ханьшен и Фенлу осторожно скользнули за ними. Стоило им переступить границу в иное пространство, они оказались в лесу. Здесь, так же, как и снаружи, сияла полная луна, освещающая многочисленные тропы. Путь казался безопасным, но слова Аньюэ о ловушках иллюзий, крутились в голове. Они действительно попали в одну из таких ловушек. Темные существа, таящиеся в тенях, были для Ханьшена не опасны. Любой обладающий достаточной силой мог справиться с ними, одного взмаха меча или простого заклинания хватало, чтобы отогнать их. Но с собственными страхами и разбитыми надеждами которые поднимали из глубины души иллюзии, справиться было сложнее. И пока попавший в ловушку пытался преодолеть наваждение, темные сущности подбирались ближе, пытаясь поглотить душу. Однако Ханьшен и Фен Лун без особых проблем преодолели ловушки, а заклинатели, которые дважды попадались на их пути, не могли стать серьезной помехой. Вскоре они оказались в центре пещеры. Здесь на небольшой поляне стоял алтарь в форме чаши. Над ним висел в воздухе камень лунного света. Он был так ярок, что казалось, будто луна и правда отражает его свет. Ханьшен шагнул на поляну. «Он должен забрать камень быстрее, чем сюда явятся заклинатели!» Но, как и предупреждала Ань Юэ, один из заклинателей успел прийти сюда и был на целый шаг ближе к камню. — Ты Цзян Ченьян? спросил Хань Шэн, внимательно изучая заклинателя. — Если верить Ань Юэ, этот бессмертный должен стать противником Хань Шэна и в будущем побеждать его. Но так ли правдивы слова Ань Юэ? Стоявший перед ним заклинатель был очень молод и вряд ли уже успел как следует насладиться своим бессмертием. Скорее всего, нужный для этого ступени он достиг совсем недавно. Неужели он и правда способен победить Ханьшена? Заклинатель кивнул. Ханьшен насмешливо прищурился. Быть может, и нарочно смеялась над ним, предлагая такого слабого противника... Но то, что она знала о планах заклинателей, еще не значит, что ее предсказания правдивы. Он напал первым, не давая заклинателю опомниться. Но даже Фан Юньчен, дружок Ань Юэ, был куда более серьезным противником. Однако, вспомнив о девушке, Хань Шен подумал и о ее словах. «В момент, когда Цян Ченьян будет почти повержен, появится древнее чудовище». И Ханьшен отступил. «Пусть монстр поглотит заклинателя, а он заберет камень». И он сделал это как раз вовремя. Тьма за пределами поляны сгустилась, и из нее вырвалось чудовище. Зверь, черный как сама ночь, с горящими алыми глазами бросился на Дзян Чиньяна. И заклинателю пришлось отступить и защищаться теперь от него. Конечно, теперь, когда он ослаблен схваткой с Ханьшеном, ему не победить». Губы Ханьшена тронула усмешка. «Кажется, это будет не так сложно. Теперь, когда заклинатели и монстр заняты друг другом, он может забрать камень». Он подошел к алтарю и протянул руку к камню. «Ханьшен!» Вдруг раздался голос. Он оглянулся и увидел бегущую к нему Аньюи. Она улыбалась, и в его сердце что-то дрогнуло. «Зачем она пришла сюда?» «Зачем преодолела путь полной опасностей? В ней нет ни каплицы. Как она вообще смогла дойти до центра пещеры и не погибнуть?» «Что ты здесь делаешь?» «Ханьшен!» Она взяла его за руки и посмотрела в глаза. «Я решила, что не должна сбегать и буду рядом с тобой. Вокруг твоей горы мы разобьем рисовые поля и будем жить вместе вечно!» Услышав слова Ань Юэ, Хань Шэн понял, что это очередная иллюзия, порожденный монстром кошмар. Он заставил себя сосредоточиться, прогоняя наваждение, разрубил темную тварь, которая оказалась на месте Аньюэ, но несколько секунд промедления стоили ему слишком дорого. Цзян Ченьян уже справился с чудовищем. Кажется, как сказала Ань Юэ, этот заклинатель был любимчиком судьбы раз смог справиться с таким опасным монстром. И теперь, воспользовавшись тем, что Ханьшен был поглощен иллюзией, схватил камень и помчался к выходу. Ханьшен сделал несколько шагов, чтобы догнать его, но остановился. Тропы лунной пещеры хоть и пересекались, но вели в разных направлениях. Даже пройдя по одной дороге навстречу друг другу, в этом месте сложно было встретиться». К нему подбежал Фэн Лун, который все это время пытался задержать других заклинателей и боролся с собственными иллюзиями. — Ты упустил камень? — разочарованно спросил Фэн Лун. — Все, как и предсказывала Ань Юэ? Она предсказывала, что этот Зян Чен Ян соберет все артефакты, — сказал Хань Шен, не отрывая взгляда от дороги, по которой ушел заклинатель. «Даже если так и случится, мы найдем, как это использовать». Они покинули пещеру и вернулись к горе, но, кажется, кошмар Ханьшена продолжался. В нескольких шагах от входа Аньюэ пыталась разбить палкой каменистую почву. «Что она делает?» — спросил Фен Лун у наблюдавшего за девушкой Мохуна. «Она сказала, что будет выращивать тут рис», — ответил ворон. «И будем жить вместе вечно!» Ханишен вспомнил слова темной сущности, принявшей облик Аньюэ, и спросил. «А других дел у нее не нашлось?» «Ну почему же? Сначала она пыталась передвинуть твою кровать в пещеру, которую решила обставить для себя!» «Ответил Мохун. Я решил, что пусть лучше копает землю!»